Глава 48 Эшли Я потрогала большим пальцем верхний правый угол документа, не решаясь взглянуть на текст. Бумага плотная, шершавая. Обычно такая используется при составлении завещания, доверенности, заключения союза. Строка даты и подписи под моим пальцем не заполнены но в самом низу стоит подпись моего отца. Значит, этот документ лежит до конкретного или вынужденного случая. Я закрыла глаза и открыла на середине документа. Я, Грегори Эллингтон, прошу признать Валери Маклер, моей старшей дочерью и наследницей фамилии Эллингтон и права на престол. Здесь какая-то ошибка. Я не могла такое прочесть. Вновь пробежалась по этим строкам, вчитываясь в каждое слово. Ни к такой правде я была готова. Что? Твоя старшая дочь? Да, Эшли. Я опустилась в кресло. Читать дальше было не в моих силах. Да как ты мог, папа? У меня зажгло глаза, и уже было все равно, что кто-то заметит слезы. Мои отношения с Элизой были до твоей мамы. Потом я женился на ней, а Элиза вышла за Генри. После свадьбы я узнал, что ее ребенок от меня. Почему тогда я моргнула, чтобы смахнуть слезы, и повысила голос? Почему ты не женился на Элизе? раз у тебя были такие с ней отношения. У нее не было денег, титула, даже положения в элите. Родители были алчными. Они бы не просто не приняли ее, а избавились в скором времени. Если бы тогда стало известно, что она твоя дочь, наша семья лишилась бы фамилии, власти и титула. Мы стали бы изгоями. И Лиза с Валери также не имели бы будущего здесь. Я отвернулась, закрыв глаза и смахнув слезы с лица. Эллингтон оказался страной лицемерия. Кто знает о Валере? Я, и Лиза, и, как выяснилось, Кано. У меня вырвался смешок. Конечно, и Кано в курсе. Значит, этим секретом он добился документа о союзе с Кайлом. И Лиза, она не заявится к нам с этой правдой. Ей этого никогда не было выгодно. Она лишь попросила меня заботиться о Валере. Папа внимательно следит за мной. И, кажется, подготовился к любой моей реакции и любым вопросам. Он спокойно говорит об этой правде. Столько лет живет с ней. Если это вскроется, заговорила я спокойно, мы с тобой лишимся престола и фамилии. Да? Зачем ты хранишь этот документ? Что должно произойти, чтобы ты его подписал? Я содрогнулась от того, что мы близки к отстранению от власти. «Внебрачные дети — это нарушение закона. У нас отберут фамилию, а на престол посадят кого-то из ближайших советников отца путем выбора. Внебрачный ребенок может стать наследником только в одном случае, если его любит народ. Есть большие шансы того, что народ одобрит Валере», — сказал папа. Но помимо того, что это слишком рискованно, я не желаю такого исхода. Не хочу отбирать то, к чему всю жизнь стремилась ты, и давать Валере ответственность, к которой она не готова. «Уничтожь это, пап!» «Нельзя, дочка! Этот документ защищает тебя!» «Серьезно? Этот документ может отобрать у меня всё. Я вскочила с кресла. «Эшли, почему Кано так хочет его уничтожить?» «Невыгодно знать о ней никому». «Эшли, кому достанется власть в случае твоей смерти?» «Я не люблю такие разговоры. Это простой вопрос». «Моему мужу?» — спросила шепотом я. Отец кивнул. «Я не нужна Кано живая». Он не пытается уберечь меня. Он выполнил долг перед своей любимой, спас от республики. Но сейчас я ему безразлично. Человек, захвативший одну страну, не остановится перед искушением завладеть другой. Для этого вначале нужно убрать тебя, сказал папа. Если ты признаешь Валлери после моей смерти, Что тогда? Кано не может настаивать на союзе с нами и должен уехать. Он не будет властен над нами, как сейчас. Забавно. А если Валери и Кайл решат пожениться, Кано и ее уберет. Она не согласится на брак, зная, что это будет угрожать ее жизни и не будет документа, который вынуждает ее принять предложение. «С какой стороны не подступись, наша семья под угрозой!» — воскликнула я. «Все, что услышала, безумие!» Валере не должна знать об этом!» «Естественно!» — всплеснула руками я. «Это правда принесет ей боль. Она в любом случае не согласится принять власть!» «Я посмотрела на отца!» пытаясь разглядеть в нем ее черты. Они не похожи цветом глаз, волос. Она такая же, противоположность ему, как и мне. Папа отвернулся. Кажется, понимает, что именно я пытаюсь разглядеть. — У меня есть родная сестра, — сказала я вслух. — Я никогда не хотела брата или сестру. Мне было достаточно в Валере. Мы были довольны компанией друг друга и даже не мечтали, что может быть кто-то еще одной крови с каждой из нас. Она моя сестра, но пока это ничего не меняет. Что ты к ней чувствуешь, все это время зная, что она твоя дочь? Спросила я отца. Для всех остальных она была девочкой под моей опекой, но для меня... Она всегда была дочерью. Я думал о ней, как о дочери. И мое сердце всегда радовалось и болело за вас обеих. Я твоя единственная дочь. Именно это правда нам нужна. Холодно произнесла я, но сердце предательски сжалось. Завтра я поведу свою единственную дочь к алтарю, даже не поспорил со мной отец. «А ты бы поручил это Валере?» Он засмеялся и ответил. Так бы и сказал. «Поведи-ка Валере лучше ты». Папа, наконец, искренне улыбнулся за все эти недели. Чувство юмора. Вот что их часто объединяло. Я могу сколько угодно себя считать единственной дочерью, но, видя искреннюю улыбку и смех в ком-то из них, я буду видеть черты другого. И пока хотя бы кто-то один будет рядом со мной, второй будет говорить через него. «Эшли», — папа продолжает вопросительно смотреть на меня, «что ты решила?» «Завтра я выхожу за Кайла». Он одобрительно кивнул и сказал, «Тогда у меня много работы. Что ты будешь делать с Кано?» Я не могу ему ничего сделать. Завтра он получит то, что хотел. Знаешь, что в том конверте, который он сжёг? Нет. Это пришло анонимно. И я ждал юриста, чтобы при нём посмотреть. Таковы правила. Я недовольно вздохнула. Значит, так и не узнаем. В дверь постучали. Вошёл дворецкий. Сэр. Господин Кано взял одну из ваших машин и сообщил, что приедет рано утром. Он не сообщил, куда направился? Нет, но вид у него был встревоженный. Его сын завтра женится. Он так этого желал. Все в порядке, Томпсон. Принеси мне кофе. — Куда он мог уехать? — спросила я, когда дворецкий вышел. «Эшли, тебе нужно отдохнуть. Пойди, пожалуйста». «Если честно, мне и говорить больше ни с кем не хотелось. Я получила в наследство престол на прогнившем фундаменте. Эллингтон больше не образец морали и честности. Да и разве я чиста в своих поступках? Хотела доказать, что достойна престола. Я это сделала». «Лео?» Стоит на своем месте. Одного взгляда на него достаточно, чтобы боль окутала ребра и сжала с новой силой. Его внимание рассеяно. Взгляд затуманен. Он выпрямился, увидев меня. «Ты как, Эшли? В порядке. А ты, кажется, нет». Томсон окликнула я дворецкого. «Найдите замену Лео» и вызовите ему врача. Произошел несчастный случай. Томсон кивнул и ускорил шаг. Эшли, все нормально. Позволь хоть раз мне позаботиться о тебе. Я скривилась. Помочь. После того, как подсказала Кано вырубить Лео. Он хотел сделать шаг ко мне, но пошатнулся. Я придержала его, хотя он и продолжал стоять на ногах. Лео не в порядке.